Глава 5. Кира открыла не сразу, заспанная и в пижаме. Лишь в этот момент я вспомнила о времени, где моя тактичность, мало того, что стесняю людей, так ещё и позволяю себе являться посреди ночи. Она скривилась. Это был первый признак её недовольства. Но я не успела извиниться, поскольку подруга озвучила другую причину. Ты пела Совсем с катушек слетела мать. Прости, Кира, но я завтра же с утра определюсь с переездом. Да я не о том. Она устало потёрла глаза. Заходи уже и давай побыстрее в душ и спать. Сейчас я Кирюху обратно на пол отправлю. Но пока идёшь, слушай, не грех выпить в приятной компании. Но насколько я знаю, единственная твоя приятная компания в полном составе дрыхнет уже несколько часов, а вот пить, чтобы проблемы решать, Задница никогда от тебя такого не ожидала. Я смущённо улыбалась и спорить не спешила. Не зря на моя подруга в определённые моменты вполне способна изобразить из себя строгую маму. А людям, особенно взрослым, особенно тем, кто от родителей давно отпочковался, иногда очень нужно почувствовать, что рядом есть строгая мама. Она недовольна, но за её недовольством скрывается только забота. Потому я сначала шагнула к ванной, а потом развернулась и обняла её. Кира похлопала по спине, будто утешая. Совсем мать расклеилась. Но ничего, ничего наладится. Засыпая под кряхтение Кирилла, я понимала, что больше не вправе их стеснять. И не потому, что гонят, как раз наоборот. Если уж я стану мешать кому-то жить, то точно не людям, которые этого не заслужили. Мож лучше Олегу нервы трепать или или и обязательно всё наладится. Утром картина уже не выглядела такой радужной. Похмелье меня не мучило. Не столь много я выпила, но угрозы совести давили. Их не унял даже завтрак, который я успела приготовить для гостеприимных хозяев. И потом, когда влюблённые собрались сходить в кино, только обрадовалась, что меня с собой не зовут. Пришлось бы согласиться, а после мучиться угрызениями совести ещё сильнее. Зато в их отсутствии и с ясной головой я собирала воедино последние факты. Кинг — жуткое место, а Владимир — жуткий тип. С этим всё предельно понятно, вопрос закрыт. Но некоторые обронённые им фразы всё же нуждаются в осмыслении. А кто знает, может, жуткие типы иногда дают... дельный совета. Он назвал меня слишком удобной для всех, и с этим приходится согласиться. Олег не звонил уже больше суток. А зачем ему напрягаться? Он свою позицию обозначил. Теперь предоставляет мне возможность перестать пороть горячку. И ведь именно так я бы раньше и поступила, как всегда поступала после скандалов, когда Олег был неправ. Он обозначил, что готов свернуть конфликт, иногда смазано извинялся, и я тут же шла навстречу. В этот раз так не будет. Ему придётся побегать и доказать, что наши отношения ему тоже нужны. Да, всё верно. Хоть и нутро переворачивается от не свойственных мне действий. Значит, я пока не возвращаюсь, но и оставаться здесь не могу. К родителям. Не поеду. После их нотаций от моей и без того слабой выдержки ничего не останется. На аренду квартиры деньги найду. Пока можно занять у Киры, а потом покрыть с зарплаты. А почему, кстати, меня премии лишили? Разве это справедливо? Нет. Это было просто удобно сэкономить на том, кто и слово поперёк не вякнет. Следовательно, понедельник я начну с того, чтобы вякать. Уволят Так я ответственный, аккуратный и образованный бухгалтер по один на улице не останусь. Последняя мысль доказательств не имела, и я ещё ни разу в жизни не принимала решений без основательной страховки, но мандраж азарта одалевал и прибавлял энергии. Всего лишь маленький шажок с протоптанной колеи, но страшно и волнительно, как если бы я летела вниз, когда дух забивает горло и останавливает сердце. Возможно, кто-то свыше заметил, что я близка к грани, и подкинул мне удачу. Я даже по объявлениям звонила с дрожащими руками. Это ли не показатель, что я совсем не способна на решительные действия. Но на пятом вызове клокочущее волнение заметно утихло, а на шестом мне невероятно повезло. комната в старой коммуналке сдавалась за мизерную сумму, а хозяйка предъявляла больше требований к жильцу, чем к оплате. И все мои знакомые клятвенно подтвердят, я лучше всех в городе, если не во всём мире, соответствовала образу скромной, воспитанной и неконфликтной постоялицы. Хозяйка это даже в телефонном разговоре уловила, заметно смягчилась и пригласила вечером мне комнату показать, а ей на меня посмотреть. И если сговоримся, то даже одалживать у Киры не придётся, хоть в каком-то вопросе моя смиренная кротость оказалась козырной картой. Самой смешно. В итоге за выходные я невероятным образом решила проблемы, которые до сих пор казались плохими. нерешаемыми. Въезжай, заявила Василиса Игнатьевна, пятидесятилетняя женщина, угрожающей нарожности, через 5 минут после знакомства. Плата за месяц вперёд. Места общего пользования убираем по очереди, график в коридоре. Грязную посуду на кухне не оставлять, холодильником можно пользоваться общим и никакого бардака и шума. Сразу после этой фразы Она подкурила бочок из пепельницы и выпустила в сторону распахнутой форточки струю дыма. Судя по всему, это был единственный недостаток жилья. Дом был древним, и обшарпанные стены нуждались в ремонте. Но Василиса Игнатьевна была ярым поборником чистоты. В этом общежитии виделась рука грозного диктатора, что меня полностью устраивало. За удручающим коридором, заставленным старыми шкафами, комната произвела довольно приятное впечатление. Довольно большая и вполне годная для комфортного жилья. Василиса Игнатьевна, когда-то успевшая выкупить и приватизировать все хоромы, теперь занимала две объединённые комнаты, а остальные три сдавала. Справа от меня поселилась старая бабушка, почти не покидающая окупированный покоя. А слева студент. Я видела его сутулую фигурку мельком, когда парень прошмагнул мимо, с никому не относящимся здравствуйте. Похоже, Василиса Игнатьевна очень тщательно следила за чистоплотностью и порядочностью контингента, и это меня несказанно радовало. А в общей кухне и ванной я вообще никакой беды не видела, особенно когда соседи вежливо и спокойная. Грандиозный прорыв прибавил мне еще сил. Я даже почти спокойно в воскресенье отправилась к Олегу, чтобы собрать оставшиеся вещи. И в начале от его улыбки чуть не расплылась от счастья. Лишь присмотревшись, разглядела в этой самой улыбке то, чего никогда раньше не замечала. Победное самодовольство. Олег даже не усомнился, что побитая собака — Прискакала обратно, виляя хвостом. «Я за вещами». Похвалила себя за сухость в голосе и прошла внутрь. Мне хватило гонора даже не разуться. Эх, жаль, что Владимиру я об этом эпизоде рассказать не смогу. Но ничего, Кира похвалит. Олег молча наблюдал за моими действиями, сложив на груди руки. Но моя победа была и в том, что он не выдержал, первым нарушил тишину. Заяц, а ты не перебарщиваешь? Куда намылилась? Отдохнуть от тебя намылилась, отозвалась я, спешно скидывая в пакеты вещи. Ты ведь сам предложил расстаться и всё обдумать. И что, не хватило времени? Он прибавил в тон езвительности. На глаза навернулись Невольные слёзы. Хорошо, что Олег не мог видеть моего лица. Вообще-то я обдумала и была готова к нему вернуться, если бы услышала хоть пару тёплых слов. Но почему я раньше не слышала в его тоне высокомерного холодка? Ведь он был, всегда был, даже в каждом тёплом слове, как сейчас. Заяц, ну ты чего? Он шагнул ближе, но я дёрнулась от него. и переместилась к комоду. Старые футболки сейчас тоже не помешают. Я, наверное, погорячился в прошлый раз, но ты должна понять. Проблемы на работе, столько всего навалилось, а ты как будто специально провоцировала. Наверное? И ведь он всегда так извинялся. Признание своей вины за несоравненно более грандиозной моей. И этот зудящий холодок, его желание помириться очевидно. но не уничтожает в его тоне тех самых почти незаметных нот, которые меняют всю суть. Возможно, Олег и сам был удивлён моей реакцией. Точнее, полным отсутствием реакции, потому и говорил всё более эмоционально. «Лилька, ну ты чего? Из-за мелкой ссоры вот так всё разобьёшь? Мы ведь с тобой муж и жена!» «Последним я взяла ноутбук». Между прочим, мой, хотя и пользовался им больше Олег, но это подарок от него же. Ещё с тех самых времён, когда холодка в его тоне не было. Олег был возразил, но почему-то осёкся, заметив мой взгляд. И я, уверенно таща пакет к выходу, за чем-то ответила последняя, что вообще хотела ему сказать. Замужних женщин в аэропорту встречает муж. Что? А я и сама не понимала, что. Нелепая фраза, глупая и эгоистичная, но на фоне переизбытка эмоций всё равно ничего более умного в голову не пришло. Олег в спину кричал уже нервно: "А, понял. Уже хахаля себя отыскала. Так бы сразу и сказала, а не изображала оскорблённую невинность. Быстро ты, не думал, что ко всем твоим недостаткам ты ещё и шлюха". И громко захлопнул дверь. Он это не подумав ляпнул. "Никто, включая Олега, не может посчитать меня шлюхой. Это вообще невозможно". В подъезде остановилась и отдышалась. Хотелось одновременно расплакаться и рассмеяться, о разрушенной жизни, об утраченной любви и о собственной неадекватной смелости. Выбрала последнее и хотя бы усмехнулась. "Олег любит меня". А я люблю его, но нам обязательно прямо сейчас надо разбежаться, чтобы потом сойтись уже на других правилах. Я или дура, или молодец, время покажет. И на выходе из подъезда меня окликнули. Я с кучей пакетов неповоротливо повернулась и вздрогнула. От знакомой машины ко мне шагал никто иной, как Владимир Панков. Нашёл, обрадовал он будто меня И подойдя, заговорил вкрадчивее: "Лель, неужели ты в клубе так взъелась, что лишила меня возможности напоследок поговорить? Я не как? Что ты здесь делаешь? Мы ведь тебя подвозили. По прописке пробил, спасибо за бирку с фамилией на чемодане. Но да пё, что скорее поймают тебя здесь, чем там. Уже решил, что просчитался?" Что такое по прописке пробил? Я его посчитала безобидным. Чем он вообще занимается в кинке? В свободное от распития шотов время. А. Я совсем растерялась. А зачем ты меня искал? Потому что мы неправильно начали. Володя широко улыбался. Начать неправильно херня, а вот кончить неправильно уже беда. И вот я здесь. Здесь, чтобы кончить. Я просто повторила краткое содержание. Но его моя формулировка рассмешила, поняв, что мы его задорано долго не хватит. Я последний на Олега израсходовала, собрала его остатки и выпалила. Артём передал мне твои извинения, но больше не хочу продолжать знакомство. Прошу принять во внимание и мои приоритеты. Ты выражаться по средневековым дамским романам обучалась. Он ехидничал. но, скосив глаза на мою ношу, сбавил тон. «Давай хотя бы подвезу в качестве извинения». «Ты уже разок извинился за пролитый кофе. Я не могу сказать, что мне понравилось», — буркнула я. «Если что-то не удалось в идеальном виде, значит, это надо повторять». «Пока не получится», — заявил этот непрошибаемый гусь и пиликнул брелоком от сигнализации. «Идём, идём, Лиль». эксплуатируй мою вину по максимуму. Не так-то часто я её испытываю. Похоже, на этот раз он был без водителя. Подумала о том, что на такси неплохо сэкономить, и самое парадоксальное я снова не ощутила признаков страха. Владимир, несмотря на спорность полезности нашего знакомства, не включал во мне естественной защиты. Он слишком прямолинеен и открыт, чтобы за его словами читался скрытый смысл. А ещё, и это было самым невероятным, мне польстили его хлопоты в мою честь. Кто я такая? Какой выгляжу в его глазах, что ему не жаль использовать связи и тратить воскресные вечера на мои поиски? На фоне Олега, которому даже звонить мне надоело, этот поступок выглядел каким-то наглым и романтичным героизмом. Возможно, последнее и сыграло решающую роль. Поскольку я передала ему пакеты и пошла следом, а уже в салоне сказала: "Спасибо за помощь, но это ни к чему меня не обязывает". "А к чему это тебя должно обязывать?" он удивился, хотя и выглядел весело расслабленным. "Лил, в тебе столько барьеров, что я вообще поражаюсь, как ты дотянула до своих лет. Каких ещё барьеров?" Не опелялась в лобовое стекло, чтобы не разглядывать его профиль. Но, «Ну, например, тебе не в дамёк, что мужчина вполне может просто захотеть тебе помочь с чемоданом, с пакетами, с транспортировкой без какой-либо задней мысли. А ты без задней мысли, уточнила я по инерции. Нет, я как раз с задней. А Шара шёл Володя и внафер смеялся, глянув на меня. Но для нас обоих будет лучше, чтобы ты как можно дольше об этом не догадалась. Сменим тему. Судя по вещам и твоему настроению, Моженьку Кранте нужна помощь в закапывании трупа. Только с весны. Подожди, подожди. Я вскинула руку. Не сменим тему. Какой ещё задней мысли? Спать с тобой хочу. Он ответил, как ни в чём не бывало, но успев узнать твой характер, понял, что к этой мысли тебя надо подводить медленно и осторожно, ни в коем случае не заявлять об этом в лоб. Он отшучивался и издевался, но я немыслимым образом успевала вычленять главное. Со мной, а я перед кем-то другим сейчас, извозчика изображаю. Но почему? Мне действительно было интересно. Молодец усмехнулся, но как-то спокойнее и на меня не посмотрел. Дественником притворяться не стану. У меня не получится. Я потому признаюсь, в моей постели много кто побывал, Лиль, но ни разу там не было замечено ни одной монашки. Но спасибо. Взвелась я. Это комплимент такой? Конечно, комплимент. Он пожал одним плечом. «Кстати, а едем-то куда, если пока не ко мне?» Пришлось назвать новый адрес. А то этому ушлому типу хватит наглости действительно увезти меня на другой конец города и там заявить, что как раз перед его подъездом кончился бензин. И она долго замолчала, обдумывая. Владимир постоянно шутит, и всё можно именно за шутку принимать. Но с другой стороны, зачем он меня вообще разыскивал? Уж вряд ли для кастинга на роль главбуха в кинге. Володя, я заговорила спокойно и тихо. Не могу сообразить, когда ты серьёзен, а когда врёшь. Но лучше сразу скажу. Никаких отношений у меня с тобой не будет. Мне нравишь? Вопрос прозвучал равнодушно и без тени предыдущего веселья. как будто он услышал как раз призыв к серьёзности. «Сомневаюсь, что ты кому-то можешь не понравиться», ответила без обиняков и поспешила добавить, чтобы быть правильно понятой. «Если речь идёт о внешности и твоей лёгкости в общении, но есть и более важные вещи, характер, например, мы с тобой настолько разные, что вообще удивляюсь, как до сих пор умудряемся понимать друг друга». без переводчика. А разве противоположности не притягиваются? И снова предельно спокойно. Неужели он всерьёз намерился за мной ухаживать? Мысль вышла какой-то бесформенной. Такую сразу в голове аккуратной стопкой не уложишь. Притягиваются, наверное. Но не настолько противоположные. В сказанное я верила. Допустим, мы с Олегом разные темпераментах. Но есть что-то общее. К примеру, мы оба не извращенцы, и не за всегда ты Кинков. Запихни Олега в ту комнату на втором этаже, его реакция была такой же, как у меня, если не ещё яростнее. Несмотря на все недостатки, мы с ним относимся к категории приличных людей. Будь хоть один из нас другим, то 2 года вместе Не выдержали бы. Так мы совсем друг друга не знаем, молодис снова мягко улыбнулся. А вдруг найдётся общее, то самое, что и поможет притянуться противоположностям. Сильно сомневаюсь. Предлагаю свидание. Он не сдавался, а мне от того было неразумно приятно. В кинке, я уточнила с неожиданным для себя сарказмом. Просто он сам задавал именно такой тон нашим разговорам. Можно и не там, но место интереснее, придумать не могу. Ты ведь третий этаж даже не видела. Самый смак. Нет уж, уволь. Я сделала паузу, а потом решилась. Хотела спросить: "О чём ты занимаешься?" В смысле, по роду профессии. На этот вопрос я отвечу только после третьего свидания, Лил. Он продолжил шутить. Так у нас как раз третья встреча, напомнила я. И ни одного свидания. У тебя словаря Даля что ли нет? Свидание это когда кто-то побывал без штанов. Дословное словарное определение. Сомневаюсь, что Даль именно так определял это слово. Я вообще сомневаюсь, что Даль имел представление о минете. Но мы сейчас не о личной жизни Даля. Володя указал на здание в переулке. «Та развалена?» «Та», — ответила я. «Приехали». Он сбавил скорость, поворачивая. «Лиль, я тебе свой номер телефона не оставлю. Даже не умоляй». Невольно усмехнулась. «Не нужен мне его номер. Ещё чего. Будет раздражать в период бескрайней апатии, соблазном набрать и отвлечься». А в ближайшем будущем я предвижу тонну апатии. Лучше застраховаться от таких из неё выходов. Но высказала вслух другое только пришедшая на ум. А ты случайно мой номер не узнал? Ну раз прописку не задавай вопросов, на которые не хочешь знать ответов, Лиль. Валоди смотрел вперёд, хотя машину уже остановил. Возможно, не хотел смущать прямым взглядом и тем самым провоцировать меня бежать из машины как можно быстрее. И если очень хочешь, то можешь мне его продиктовать. Нет. Ответ был очевиден, хотя прозвучал очень неуверенно. Повторила, чтобы своими ушами расслышать и поверить собственному голосу. Нет. Нет, так нет. У него даже улыбка не померкла. Ты знаешь, где меня найти, если захочешь. Я часто бываю в Кинке, но если меня там нет, то через Артёма сможешь вызвать, если только захочешь. Если захочу. Странно звучит. Ведь я ему ни в каких симпатиях не признавалась. Да и дико это, бегать за малознакомым мужчиной и выискивать через его друзей, чтобы просто перекинуться шуточками. И карты VIP-клиента у меня больше нет. Не пропустят. А стоимость входа, скорее всего, такова, что остановит меня в любом состоянии. Даже если я начну топить депрессию в литрах водки. Спасибо, что подвёз. Пока. Я закончила нейтрально и вышла из машины. Володя меня не останавливал и вообще ни слова не произнёс, пока отдавал пакеты и следил за тем, Как я захожу в подъезд. Коя как преодолела желание обернуться, но взгляд его чувствовала. К счастью, усталость позволила быстро уснуть, а не прокручивать в голове этот во всех смыслах необычный вечер.